Или сказка Г.Х. Андерсон Принцесса на горошине. Один принц решил жениться, но чтобы на настоящей принцессе. И вот как-то вечером приходит к нему принцесса и заявляет, что она настоящая. Чтобы это проверить, старая королева за ужином положила в изысканные блюда обыкновенную Горосину. Потом у принцессы Долго путила живот А придворные Вокруг нее втихаря зазымали носы Надушенными платочками И вот тогда Все поняли Что она Настоящая пер... Принцесса Почему детка, бабка, внучка, жучка, кошка и мыска не могли так долго вытянуть из земли репку? Нет, нет, почему? Потому что ее кроты под землей дерзали! Новое зрелище для ваших ушей! Соусы белявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов! Юзано-песенных хитов! Вбрасывайте соусы белявых в музыкальных... В магазинах города. как ты думаешь? Сколько времени человек может прожить без мозга? О, да, ну не знаю. О, ой, да, вот, вот, ну блядь, вот те сколько лет. <пирает> а у тебя есть для души увлечения? Я нахожу упоение в работе. А кем ты работаешь? Я... Работаю дегустатором.